крутые дела крутого босса наш нынешний наниматель досточтимый Арунтий, мужик реально крутой безо всяких натяжек не в том смысле который вкладывает в это понятие всевозможная гопота на четыре кости он всякого встречного без необходимости не ставит своих людей без вины не дрючит. домашние рабы и домочадцы от него по всем углам не прячутся и детей его именем мамаши не пугают и в городе он среди олигархов не только не первый но даже и не сотый. В Бутафорский совет трехсот уже входит, это успел, а вот в реально заправляющий всеми делами в городе совет 104 четырех еще нет. Вовсе не в этом его крутизна, а совсем в другом. Богатством, властью и личными связями любой имеющий их ущербный урод силен. Но станет ли кто-то уважать ущербного урода, по-настоящему, а не показушно? А рунтия было за что уважать. И что особенно важно... Не от него самого мы об этом знали, а от тех, кто служит ему по более нашего. О чем-то рассказал Тардул, о чем-то Фуфлунс, о чем-то Акобал и Турмс. В отличие от граждан классических греческих полисов и Рима, карфагенские граждане сами воевать не обязаны, наемники на то есть. И среди простых-то граждан Карфагена, легкой жизнью не избалованных, не так уж много наберется тех, кто не кошельком, а собственными руками воевал, и собственной жизнью рисковал. Ну, разве только на флоте, где в самом деле служат граждане, но карфагенский флот, проигравший римлянам господство на море еще в первую пуническую, во второй тоже как-то себя не зарекомендовал, а в боях на суше, вплоть до замы, участие граждан и вовсе было скорее исключением, чем правилом. Еще меньше таких, поучаствовавших в боях среди карфагенских олигархов, но наш наниматель как раз один из таких. И из этих весьма немногих уж всяко не последний. Словом, ветеран Второй Пунической. Альпы наш досточтимый с войском Ганнибала, правда, не переходил. Все больше по морям, по волнам болтался. Если кто воображает себе, что это не в пример безопаснее, то абсолютно напрасно. Хваленный флот Карфагена, как я уже сказал, даже при всей своей реальной мощи, никакой особой славы себе в этой войне не снескал и на море практически безраздельно господствовали римляне. Иначе зачем бы великий баркит бил ноги себе и своим людям сухим путем и губил изрядную часть армии на альпийских кручах? Не был он дураком, да и не его был это план, а еще его отца, Гамилькара, Барки. Тот же дураком тем более не был. Просто нереально было перебросить армию в Италию морем, на котором уже с конца прошлой, первой пунической, начал хозяйничать Рим. Вот тогда-то и полюбил рунтии корабли своих предков-этрусков, здорово смахивающие на более поздние дракары-викингов. Ну и если точнее, то не дракары, а эдакие гибриды скандинавского шнекера с кнором. Уступая во вместительности и грузоподъемности круглой финикийской гаули, традиционный этрусский корабль был гораздо обтекаемее и быстроходнее при куда меньшей осадке. От униремы и даже иногда от беремы он мог уйти, а от Триремы спастись на мелководье, и это не раз выручало на войне старшего сына старика Волния. Разведка побережья, переброска лазутчиков и посланцев к будущим союзникам с солидными деньгами для их подкупа вот чем занимался в начале Второй Пунической наш нынешний наниматель. Ганнибал еще только подступал к Альпам, а все североиталийские галы и Лигуры уже с нетерпением ждали его прихода. Шла подготовка к восстанию против Рима на Корсике. Зрели заговоры в городах Этрурии и даже на куда более лояльный Криму Сардинии, готовились диверсии и против римских гарнизонов, и против флота. Не вина в том, что островитяне не утерпели и выступили раньше оговоренного срока, а этрусские аристократы перессорились между собой, не поделив плодов будущих побед. Он свою часть дела выполнил. И уж тем более не его вина в том, что Карфагенский флот... Так и не воспользовался первыми победами каннибала при Требии и у Транзименского озера и не перехватил у Рима инициативу на море. Но не ему же с его полутранспортниками, полугонцами было в самом деле затевать сражения с римскими военными эскадрами из Трирем и квинкерем. Обошлись как-то без нашего досточтимого и приканах. Римский-то флот, в отличие от Карфагенского, свое дело знал и по гаваням не отсиживался а уход Баркида на юг Италии сделал риск бессмысленным. А в Карфагене его ждала семья, в кругу которой и застал его Магон, младший брат Ганнибала, с известием о той грандиозной победе. В отличие от Ганона Великого, Арунтию не нужно было объяснять, что и победители тоже нуждаются в подкреплениях. На следующий год, благодаря осуществленному флотилии из нового Карфагена, отвлекающему рейд на Сардинию, эскадра Бемелькара прорвалась в Локры на юге Италии и доставила Ганнибалу подмогу, первую и единственную за весь его италийский поход. 40 слонов и 4 тысячи всадников, половина нумидийцы, половина левофиникийцы. Вот в составе этой второй половины, полноценной линейной кавалерии, был и отряд этрусских эмигрантов во главе с Арунтием. Но избранный в Риме после Кант диктатор вернулся к прежним осторожным действиям Фабия Максима и не давал втянуть римлян в новое большое сражение, а Ганнибал не спешил идти на Рим. Бесконечные маневры, мелкие стычки, неудачная осада Нолы, ранения при отражении римской вылазки. Не видя никакого смысла в этом топтании по югу полуострова, когда Этрурия по-прежнему подвластна Риму, Арунти вместе с другими ранеными из числа своих отрусков воспользовался подвернувшейся Аказией для возвращения в Карфаген. а залечив раны, направился с Магоном в Испанию, где активизировались братья сципионы, а Газдрубал, средний из баркидов, потерпев от них поражение, не сумел вывести армию на помощь старшему брату в Италию. Пока баркиды наводили порядок в своих войсках, сын Волния помогал отцу в Гадесе и Кордубе, в том числе и по налаживанию увеличения добычи металла на кордубских рудниках. Не самое славное из его деяний на фоне Второй Пунической? Но это смотря с чьей колокольни это дело заценивать. Если с моей, так дело он делал, как выражался по другим поводам один гений в кепке, архинужное и архиважное. Во-первых, без металла не очень-то и повоюешь. Оружие на войне – расходник, особенно метательное, типа стрел и дротиков. Война – это вовсе не одни только подвиги на поле боя. Вот чем героям эти их героические подвиги совершать прикажете, когда бойкомплект совершала кончится. А во-вторых, дела потребовали укрепления связей с местными турдетанами, в результате чего у Арунтия появилась почетная наложница-турдетанка, некая Криула, заменившая ему в Испании оставшуюся в Карфагене жену-финикинянку. И это, если с моей колокольни смотреть, вообще самое удачное из его дел. В смысле, по результатам. Велия, дочурка ихняя, получилась у них с криулой, как говорится, на пять с плюсом. Так что в перерыве между своими героическими военными деяниями сын Волния зря бока не пролеживал и хренью не страдал. Не знаю, как для Испании, не говоря уж о Карфагене, но для меня он сделал в этот период немало полезного. И трудоустройство мое первоначальное в этом мире подготовил. Немало левых самоцветов у меня с моих дел на руднике все еще приныкано. И невесту мне сделал первосортную. Да еще и сам уцелел, дабы предоставить мне непыльную и денежную службу. Ведь для чего существует мед? Правильно, чтобы я его ел, гы, -гы. Мудрость винни она ведь из разряда вечных. По сравнению с этим, сильно ли меня совокупляет, скольких римлян он за это время не убил собственноручно или с помощью собственных частных наемников? Да не на грамм. Без него прямо можно подумать и некому было прореживать гордых квиритов. Тем более, что позаботившись должным образом обо мне в Кордубе, И уладив после этого свои дела в Карфагене, он потом, вернувшись снова в Испанию, и военные дела наверстал с лихвой. Братьев Сцепионов, отца и дядю нынешнего Африканского, кто на ноль множил? Гаструбал и магон Баркиды вместе с другим гаструбалом, который гисконит. Ну да, конечно, для истории сохраняются только имена тех, кто командовал, ставил всех на уши, орал на реальных или кажущихся нерадивых, топал ногами и грозил распять на кресте неугодных. Большие начальники и в античные времена не очень-то в этом плане отличались от известных и привычных нам современных. Да только ведь не они сами рисковали жизнью в первых рядах, и не их мечи множили число героически павших за Рим легионеров. Это делали другие, в историю не попавшие. Не один Арунтий, конечно же, много их было, но и он тоже в их числе. И его этруско-иберийский конный отряд со стами армии Магона Баркида тоже участвовал в деле при Кастулоне у которого было окружено и почти поголовно уничтожено войско Публия Корнелия Сципиона, Кто первоначально отправил к праотцам самого Публия? История умалчивает, и я этим как-то не удивлен. Опроведчиво и весьма чревато было бы хвастаться этим славным делом в последующие годы, когда в стране практически безраздельно господствовал уже другой Публий, младший, который африканский, родной брат убитого при Кастулоне Публия-старшего. А буквально через несколько дней возле Лорки армия Магона поучаствовала и в уничтожении второго из братьев-сцепионов, Гнея, дяди африканского. И опять же, о конкретном отличившемся история молчит как рыба об лёд. Но люхие рубаки Орунти однозначно отметились и в той крутой мясорубке. Таковы ли его заслуги, чтобы мериться ими с двумя гаструбалами и Магоном, это, само собой, во многом дело вкуса и личного мнения. Свое собственное по данному вопросу, увы, объективным и беспристрастным назвать не могу. Ведь пока три важных и именитых карфагенянина вершили свою глобальную историю, мой нынешний наниматель снова ухитрился между делом и обо мне позаботиться. Выполнив все поставленные перед ним командованием задачи, он сумел при этом понести смехотворные на всеобщем фоне потери и сберег для будущих свершений немало отличных бойцов, в их числе – храброго, ловкого и весьма толкового рубаку Тордула, обеспечив тем самым впоследствии меня и наших отличным первым командиром, сберегшим, в свою очередь, наши головы и задницы в окрестностях Кордубы и вообще здорово помогшим нам встроиться в местный социум. Надо ли объяснять, почему данное обстоятельство для меня, признаемся уж честно, на порядок важнее мировой геополитики? А то, что наш досточтимый сделал это полезное дело быстро и лихо, едва вылезая из теплой постели Криулы, так за это ему, как говорится, особый респект и уважуха. Ведь как раз тогда он и вел тура ей заделал, брата Велии, и это для меня тоже оказалось весьма полезно. Если ты хочешь знать, какой будет в почтенном возрасте твоя невеста, присмотрись к ее матери. А если хочешь знать, какими будут твои сыновья от этой невесты, присмотрись хорошенько к ее брату. Тоже ведь немаловажное обстоятельство, верно? Вплоть до того, кстати, что полное отсутствие у невесты братьев и наличие сестер – это, знаете ли, тревожный признак. Сплошь и рядом бывает, что невесты из таких семей, выходя замуж, сами в свою очередь поваживаются рожать одних девок. Да знаю, я знаю, если кто не въехал, что отвечающая за пол будущего ребенка хромосома со сперматозоидом в яйцеклетку поступает, а их в той впрыснутой в бабью звезду порции обоих сортов поровну. Да только собака ведь, помимо толстости и и в тонкостях. А яйцеклетка что, не может принимать тот или иной сорт сперматозоидов избирательно? Недоказуемо на нынешнем уровне биологической науки, согласен. Но факты того очень даже упрямо намекают на такую возможность. Вот тут бы, когда с обоими старыми сцепионами покончено, а молодой еще не заявился, и пока что никто не мешает, и двинуться кому-нибудь из баркидов с войском на подмогу к старшему брату в Италию хоть тому же Гаструбалу, например, который уже пытался сделать это ранее. Ганнибал как раз подступал к самому Риму, и получил он в этот момент сильное подкрепление, неизвестно еще, чем бы кончилась война. Но, видимо, ни один только Ганнибал, умея одерживать внушительные победы, не умел пользоваться их результатами. Родовое это у Баркидов, что ли? Какая там сраку Италия? Ведь даже саму Испанию зачистить от остатков римлян не удосужились. «Думали, что успеют еще? Ага, успели. Дождаться с младшего Ну и кто им, доктор, спрашивается?» Видя их бездействие, Арунтий занялся собственными делами. В Карфагене на тот момент умерла его законная жена Финикиянка, и нужно было позаботиться о детях и вступить в новый брак. Это ведь только в теории любой гражданин Гадаса, поселившись в Карфагене, становился автоматически полноправным карфагенянином. А реально, это для бедноты среднего класса только справедливо. А по олигархической жизни все решали личные связи. Дела же там у клана Тарквиниев намечались большие, и для их успешного ведения связи требовались тоже немалые. Нужно было серьезно врастать в карфагенскую олигархию, где давно все схвачено, поделено и разграничено, и одиночки там ловить было нечего. Он справился и с этой проблемой. И в результате я теперь получил возможность безбедно жить в большом и благоустроенном мегаполисе. А в Испании тем временем высадился Сцепион-младший, и вскоре проспавшие его появление там два гаструбала с магоном, ухитрившиеся вдобавок еще и между собой крепко перелаяться, просрали ему новый Карфаген. Победителю хватило ума вступить в дружеские отношения с Иберами, и с этого момента, собственно, исход Испанской войны был уже практически предрешен. Потеряв мощную военную и производственную базу и изрядное число недавних испанских союзников, а главное, богатые серебряные рудники, карфагеняне оказались в Испании в том же самом положении, в котором до сих пор были римляне. Мало денег, мало и наемников-профессионалов. Приходилось усиливать и без того немалое налоговое бремя на турдетан долины Бетиса, да еще и изнурять их общины рекрутскими наборами, озлобляя тем самым против себя и их. Вот тут только гаструбал Баркит и поумнел. Ага, задним умом. Сумев набрать гораздо худшее войско, чем имел ранее, и получив вдобавок от Сцепиона изрядную трепку при Бекуле, он все же двинулся наконец на соединение с Ганнибалом в Италию. Жалкая попытка, закончившаяся вполне закономерно. А Рунтий, просчитав все это заранее, отпрашиваться у Магона к гаструбалу не стал и в этой самоубийственной авантюре не участвовал. Магону, громившему вместе с Ганнибалом и Римлян в первые годы италийского похода, он доверял куда больше. Но перестало вести и младшему из баркидов. Небольшое, но опытное и хорошо подготовленное войско Марка Силана опрокинуло многочисленных, но наспех обученных и вовсе не горящих желанием умирать, заобирающих их Карфаген турдитанских рекрутов. Да и сам Арунти уже получил через преданного их семье человека. Тайное послание от отца, в котором тот рекомендовал наследнику особо не геройствовать. Волни уже тогда просчитал, что Карфаген неизбежно проигрывает войну, и теперь следовало позаботиться в первую очередь об интересах клана Тарквиниев. Уже и многие турдитанские вожди один за другим начали переходить на сторону Сципиона, в том числе Кулхас, от этого перехода только выигравший, и ссориться с ними не было в интересах этрусского клана. Но нельзя было и открыто переходить на сторону римлян самим Тарквинием, хоть и зрел уже давно соответствующий заговор и в самом Гадесе, как по чисто деловым соображениям, так и по еще каким-то, о которых Тардул и Фуфлунс мне не сообщили, так что сам я мог о них только строить догадки. Так или иначе, Рунтий продолжал службу у Магона, не особо усердствуя, но и не отлынивая от нее сверхразумной меры. Не нужно было Торквиням в Испании ни сильного Карфагена, ни сильного Рима. Но при Елипе объединенное войско Магона и Гаструбала из снова было на голову разгромлено. На сей раз уже самим Сципионом, сумевшим несколькими одинаковыми демонстрационными построениями в течение нескольких дней обмануть Карфагенян и неожиданно построиться для настоящего боя совершенно иначе. Снова побежали смятые союзники и наемники. Снова разбежались по домам мобилизованные насильно турдитаны, бросая на произвол судьбы надежную, но немногочисленную африканскую пехоту. И снова, полагаясь на быстроту прославленных испанских коней, пришлось спасаться кавалерии. Проложив себе дорогу сквозь конницу римлян копьями и мечами, ушел из окружения и конный отряд Арунтия. В Африке тем временем выступил против Карфагена уже и нумидийский царь Сифакс, и гастробал Гисконит, Он был с остатками своих войск туда, оставляя Магона в Испании одного. В надежде повторить неожиданный рейд Цепиона и отбить обратно новый Карфаген, тот предпринял морской набег, но римский гарнизон города был не в пример сильнее потерявшего его Карфагенского. Участвовавший в этом походе Арунтий, оценив ситуацию сходу, даже в штурм напрашиваться не стал, вызвавшись вместо этого разведывать местность и избежав потерь в своем отряде а пока Магон плавал в море, от Карфагена отложился и гадос. Сумев уклониться от участия в репрессиях Магона против восставшего города, наследник клана Тарквиниев все же остался у него, дабы участвовать в намеченном сходу морском походе в продолжавшую воевать с римлянами Лигурию, где предполагалось высадиться и снова взбунтовать заодно и цизальпинских галов. Магон после этого должен был двинуться на соединение с Ганнибалом, а сам Арунтий – поднять мятеж против Рима в Этрурии. Судьбе не был угоден успех их экспедиции, но если Магон был разгромлен и смертельно ранен в Лигурии, то нашему нынешнему нанимателю в этом плане повезло больше. Потерпев неудачу в попытке мятежа, этрусские заговорщики, кто уцелел, пробились к нему и пополнили его отряд, с которым он и отплыл в Карфаген. И доставил всех в целости и сохранности, как и в прежние времена начала войны, миновав все заслоны римского флота. Будущий африканский поход Сципиона, учитывая его прежнюю дипломатию с Сифаксом, предугадать было несложно. Но если полководцем Гаструбал Гисконит был средненьким, то дипломатом он оказался гораздо лучшим. Зная о падкости на медийской на карфагенских красавец, он отдал Сифаксу в жены свою дочь Сафонибу. Ческу моей наложницы Бостулонке, ранее просватанную за Масинису. Это толкнуло того на окончательный переход на сторону римлян, зато Сифакс, реально правящий нумидией, возобновил союз с Карфагеном. В результате утика, близ которой высадился Сципион, не только не решилась на восстание, но и оказала ему яростное сопротивление, и в конце концов римлян удалось запереть на мысе, где они построили укрепленный лагерь. Если бы только выполнил свою задачу Карфагенский флот. Увы, кончились у Карфагена его толковые флотоводцы. Не сумев одолеть флот Сципиона и блокировать его лагерь с моря, карфагенские моряки свели на нет все успехи сухопутных войск. А потом и сами римляне, воспользовавшись беспечностью противника, подожгли лагерь Сифакса и посеяли в нем панику, а при попытке спасти союзника досталось и Гаструбалу. Нанятые заранее для их подкрепления Кельтиберы и Балиарцы вскоре прибыли и восстановили боеспособность их войск, но получил подкрепление Сципион. В пяти переходах от Утики римляне снова разгремили гаструбала с Сифаксом, от которого уже целые отряды начали перебегать к Массинисе. Карфаген стоял на грани катастрофы, и лишь отдельные их конные отряды, терроризируя коммуникации Сципиона, не давали ему подступить к городу. В их числе был и отряд Арунтия, в Африке сражавшийся на совесть. А зачем Тарквиниям римская военно-политическая гегемония? Но Массиниса овладел нумидией, а Сципион получил новые подкрепления с Сицилии. Восстали ливийцы и заняли подчеркнуто нейтральную позицию под властные Карфагену финикийские города. Ганон Великий, извечный противник баркидов в Совете 104 четырех ввел уже переговоры о мире когда подстрекаемая баркидами чернь вдруг взбунтовалась и потребовала отзыва из Италии Ганнибала. Его высадка на африканском берегу у Лептиды окончательно вскружила воинственному дурачью их дурные головы, и перемирие было нарушено весьма нагло и бесцеремонно. А чего тут с ними считаться с этими римлянами, когда на помощь городу прибыл сам великий и непобедимый ганибал? под его знамена готово встать многочисленное городское ополчение. А по слоновникам удалось наскрести аж 80 слонов, вдвое больше, чем было у Ганнибала в начале его италийского похода. То, что впервые взявшим в руки оружие ополченцам далеко до ветеранов Сципиона, они так давно наловленные и собранные из частных слоновников хоботные, боевые лишь по названию, до горячих, но пустых голов как-то не доходило. Тех же, кто пытался их урезонить, кликуши тут же обвиняли в предательстве, со всеми вытекающими. В Карфагене особенно суровыми. Сражение призами для понимающих ситуацию было актом отчаяния. Какой там повторкан. В лучшем случае можно было надеяться свести схватку в ничью, и тогда появлялись неплохие шансы выторговать на переговоров более мягкие условия мира. Но горячившиеся на городских улицах и площадях ополченцы, завидев противника, сразу же перетрусили и решили Ганнибала даже этого шанса. Вместо применения слонов по науке против римской конницы, ему пришлось растянуть их по всему фронту против пехоты с известным уже бесславным результатом, а без них и рассеять многочисленную конницу противника тоже не удалось. В результате, как и следовало ожидать, получились канны наоборот. Вырвался из римского окружения священный отряд карфагенской золотой молодежи, пробился сам Ганнибал с конной свитой, прорвалось несколько отрядов его ветеранов, Да прорубился сквозь намедийцев мастеницы отряд Арунтия. Прочие же все легли под мечами легионеров. Чудеса дипломатии и изворотливости пришлось ему потом проявить, спасая от выдачи римлянам примкнувших к нему этрусков-мятежников. Это только сам Арунтий, родившийся и выросший за пределами римских владений, а к началу войны имевший уже и карфагенское гражданство, воевал с Римом и его союзниками по праву, и к нему у победителей претензий не было а они, будучи формально союзниками Рима, а кое-кто и гражданами, считались изменниками и подлежали безусловной выдаче как перебежчики. Если выданный перебежчик был римским гражданином, его казнили, если итальянским союзникам продавали в рабство. Немалого труда и немалых денег стоило договориться с римлянами о заочном суде над вывезенными из Италии этрусками и об их выкупе без выдачи. На взятке было роздано того едва ли меньше, чем уплачено потом официально за рабов. В их числе были и Фуфлонс с Турмсом. Много ли удивительного в том, что у Арунтия нет недостатка в преданных ему людях? Пока Карфаген ныл, стонал и заливался слезами, собирая деньги на первые выплаты контрибуции Риму, при виде выведенного в море и подожженного римлянами флота плакали куда меньше, наш досточтимый, тоже знавший цену деньгам, но не делавший из них культа, закладывал основу своих будущих прибыльных дел. Гадес вовремя переметнувшись под римский протекторат, добровольно, разорительным побором и конфискациям не подвергся, и своего имущества мне города Тарквинии не потеряли. И если карфагенское государство лишилось испанского серебра, то один скромный и неприметный карфагенский олигарх от русского происхождения этого как-то не заметил, поскольку текущий к нему от отца серебряный ручеек и не собирался иссякать. Не прекращались и поступления меди, а главное – драгоценной черной бронзы, в которой по-прежнему нуждались храмы как самого Карфагена, так и богатого Востока. Были у него тут и еще какие-то особые дела, о которых просвещавшие меня рассказчики предпочитали таинственно помалкивать. Не будучи стесненным в деньгах, Арунти уже и свою торговую флотилию пополнил, и несколько загородных вилл по случаю прикупил, и людей подходящих нанял. В общем, к небесам не взмыл, из грязи в князе не вырвался, но приподнялся заметно, и останавливаться на достигнутом явно не собирался. Вот к такому человеку мы и угодили на службу. Беседу с нами досточтимый начал с политинформации. Как вы оба должны быть уже наслышаны, ближайший сосед Карфагена — это Нумидия. Это варварское царство ливийцев образовалось из нескольких племен уже после того, Как в этих местах обосновались финикийцы и возвысилась над прочими ливийцами за счет того, что кое чему научилась у Карфагена. Но Массениса мечтает покорить своей власти все ливийские племена, в том числе и давно подвластные республики. По условиям мира с Римом Карфаген должен был уладить с Массенисом все разногласия о границе с Нумидией. И Нумидия, и Карфаген одинаково считаются сейчас друзьями и союзниками Рима, равными перед ним. Но на деле Масинисов всегда получает поддержку от римлян во всех спорах. Недавно республике пришлось отдать ему немало богатых земель, которые никогда не принадлежали его предкам и были почти бесполезны, покуда их не возделали финикийские поселенцы. На расстеленной перед ним на столе карте Арунти показал нам территорию, оттяпанную у Карфагена Нумидией, которая действительно впечатляла. Ну, местных античных аборигенов, естественно, не владевших никаким нашим попаданческим послезнанием. Я-то, всегда увлекавшийся историей подробнее, и точнее куцей школьной программы, знал, как возрастут аппетиты нумидийцев по мере того, как они убедятся в своей полной безнаказанности. Со временем Масиниса и сам-то Карфаген начнет считать исконно нумидийской землей, и на этом основании захочет все его земли вместе с самим городом присоединить к своему царству, дабы превратить его, наконец, в полноценную средиземноморскую державу. Так что на фоне всех этих будущих запросов, его нынешние, уже удовлетворенные притязания выглядели настолько скромно, что я аж присвистнул. Но наш наниматель, моим послезнанием не обладавший, оценил мое удивление по-своему, ключе своей лекции. Да, этот разбойник ограбил республику так, как не грабил еще никто, если не считать Рима. Но Рим победил нас в войне и взял свое по праву победителя. А этот шакал воспользовался удобным моментом и благосклонностью римлян. Хвала богам! Он теперь удовлетворен и признал на переговорах, что Карфаген больше ничего ему не должен. Навсегда ли досточтимый? — поинтересовался я. Не думаю. Варвар есть варвар. Но сейчас возле границ размещены крупные отряды ветеранов Ганнибала, которого этот разбойник все же боится. Ганнибал теперь — суфет, и формально войсками не командует, но по старой памяти его воины по-прежнему готовы ему повиноваться. А часть их он нанял вообще на собственную службу и платит им жалования из собственных доходов. Они расквартированы во всех его поместьях возле Гадрумета и выполнят любой его приказ. До тех пор, пока у нас остается Ганнибал и его воины, Масиниса нам не опасен. А его подданные... Это я спросил как бы невзначай, но с хитрой улыбочкой, намекающей на скрытый смысл. «Подданные? Ну, добропорядочные подданные обязаны уважать и соблюдать договоры своего царя», проговорил досточтимый с такой же хитрой улыбочкой. «А преступники, дерзнувшие нарушить царскую волю, вне закона, и на нашей земле мы вправе поступить с ними так, как они того заслуживают. Ну, если нам сил на это хватит». Улыбка Арунтия стала еще шире. В Испании вы и сами видели, как бывает на деле. Цари и вожди договариваются между собой и с городами о взаимном уважении и мире. Но вот некоторые из их недостойных подданных не считаются с договорами. То же самое бывает и в Нумидии. Эти пастухи – разбойничий народ, и к набегам они привыкли настолько, что их царь не в силах остановить их, если бы даже и захотел. Раньше республика нанимала этот беспокойный сброд на службу, и на очередную войну далеко отсюда. Но теперь Карфагену запрещено завоевывать и удерживать чужую землю, и ему не нужна больше такая армия, как прежде. Нет у него и лишних денег, чтобы платить их дармоедам. Мелких шаек настолько много, что за всеми не уследить, и мы уже не можем полностью полагаться на нынешнюю маленькую армию. А наши земли с каждым годом становятся все богаче и соблазнительнее для разбойников». «Начали развивать хозяйство?» – догадался Иваскин. «Ну, почему же начали?» «Всегда развивали. Но раньше мы больше торговлей и завоеваниями занимались. А зерно проще было на Сицилии или в Египте купить. Виноград выращивали для вина, оливки для масла, а зерно – так, рабов на месте кормить. Теперь-то лишних денег на закупки нет. Все Рим высасывает. Испанского серебра тоже нет. Торговлю расширять уже некуда». Что еще развивать, кроме хозяйства на земле? Начнем сами зерно и прочее вывозить. Появятся и дополнительные деньги. Если, конечно, от нумедийских разбойников отобьемся. И мы понадобились тебе для этого, досточтимый. Откровенно говоря, у меня были несколько иные планы. Но не спорить же с нанимателем, едва поступив на службу и не выслужив еще достаточного авторитета. Ладно уж, потерпим, а там видно будет. Да. Большую часть вашего отряда я собираюсь разослать по моим загородным поместьям. Но вот вы сами, с вашими умными головами, гораздо нужнее мне в Карфагене. Стрелять, колоть и рубить у меня есть кому и без вас. А если мало будет, еще найму. А вы умеете придумывать то, чего нигде ни у кого нет, и так, как никто нигде не делает. Да и знаете много такого, чего здесь никто не знает, особенно вы двое. В Гадосе Тардул рассказал мне что вы вдвоем разгадали загадку с похищением криулы и детей, и этим облегчили поиск и погоню. Я не умоляю ваших заслуг в бою и не забываю о них, но это важнее. Таких людей у меня мало, а загадок, требующих незаурядного ума, много. И те люди, что у меня есть, с некоторыми из них справиться не могут. И каковы же эти загадки, досточтимый? Хоть на картошку нас отправлять пока что и не спешат, следовало все же подстраховаться продемонстрировав нанимателю правильность его решения. «Ну, не все сразу», — усмехнулся Арунтий. «Хотя...» — «Ладно, вот вам одна из них. Из гадоса отец присылает мне одну траву, которую кое-кто здесь покупает у меня оптом за хорошую цену. Но это чистый торговец, посредник, который вряд ли использует ее сам. Скорее всего, он ее где-то кому-то перепродает, и гораздо дороже. Но где и кому? Этого мне выяснить так и не удалось». Люди, которых я засылал к нему разузнать, с этой задачей не справились, двое вообще погибли. А те из людей-перекупщика, которых в конце концов удалось подкупить, сами ничего толком не знают. А что за трава? Для чего используется? Быка явно следовало брать за рога, и я решил не мешкать. Не разгадаю, так хотя бы служебное усердие продемонстрирую. Если в крепком отваре этой травы тщательно выварить шерстяную ткань, то ее потом долго не трогает моль. Но для дешевой ткани это дорого, а дорогую покупают те, у кого есть и рабы для ухода за ней. Ценная трава. А она точно из Гадаса? Почему я ничего не слыхал там о ней? Может быть, она откуда-то из другого места, а привозится через Гадос. Может быть и так. Какая нам разница? Откуда она приходит ко мне, я знаю и без вас. С вашей помощью мне хотелось бы выяснить, куда она уходит от меня. «Если вы с этим справитесь, награжу по-царски». «Хорошо, досточтимый. Откуда ты берешь свой товар, не наше дело. Но нельзя ли нам взглянуть на него?» «Это можно», — согласился наш наниматель. «Если вы займетесь этой задачей, вы должны знать, как эта трава выглядит». По его знаку, раб-слуга вышел и вскоре вернулся с образцами. Кроме сухой травы с характерными широкими листьями, Были еще и сухие листья какого-то дерева, похожие на лавровые, только помельче. И если я сам внимательно пригляделся и даже незаметно принюхался к широколистной траве, то наш испанский мент, как я заметил боковым зрением, больше интереса проявил к древесным листьям. «Табак?» — спросил я его по-русски, имея в виду траву. «Да, это табак. А вот это, мне почему-то сильно кажется, что кока. Кокаин из нее делают. Я в курсе». Но не забывай, мы с тобой видим это впервые в жизни». Повертев в руках образцы и того, и другого, с видом старательного, но тупого и безучастного запоминания, я перешел с финикийского на турдитанский, на котором мы общались с досточтимым. «Трава от моли — это вот это? А это ведь листья от какого-то дерева? Да, от моли — вот это трава, а листья для гм... ну, некоторых других целей». Но их у меня покупает тот же посредник, что и траву, и их дальнейший путь мне тоже будет весьма интересен. Мы подумаем над этим, досточтимый. Халь Тарквинии. Я весело выбросил руку и прищелкнул подошвами, отчего Васкис едва сдержал смех. «А почему Хайль? не понял Арунтий. «Что это такое?» «Да это наши соседи-германцы так своих вождей приветствуют, а мы иногда подражаем им просто ради шутки. Но позвольте мне спросить, досточтимый, И не сочти задерзость. Почему тебя приветствуют по-римски? Я думал, в твоем окружении римлян не очень-то любят. Это наше, расинское приветствие. Своего у римлян почти ничего и нет. Сейчас они обезьяничают у греков, а раньше обезьяничали у нас. Вот и этот приветственный жест у нас с обезьяничали. Да, мы не любим римлян, но с какой стати мы будем дарить им свое приветствие полностью? Увлекшись... Наш наниматель выдал нам небольшую лекцию на тему «Этрурия колыбель Рима. Рим – могила Этрурии», который дышал, похоже, весьма неровно, что меня вполне устраивало, потому как требовалось несколько отвлечь его от деловой темы и, вполне возможных связанных с ней нежелательных для нас подозрений. Сейчас, в самом начале нашей службы, спалиться для нас было бы катастрофой, так что мы ему внимали, кивали и поддакивали. Закончив и отпуская нас обустраиваться, Рунти напомнил нам и о необходимости улучшить наш хромающий финикийский и поскорее учить греческий. «Так ты точно уверен, что это были листья коки?» — спросил я нашего испанца по-русски, когда мы уже шли по улице. «Я ведь изучал наркотики и сырье для их получения. Этому учат всех наших полицейских. Если это не кока, то что-то очень похожее на нее. Но если так, тебе виднее». Табак мы с тобой тоже опознали оба. И что у нас в результате получается? Получается, Макс, что нас с тобой обоих надо хоть прямо сейчас отправлять в психиатрическую клинику. Вы, русские, любите посмеяться над качеством образования в западных странах. Может быть, не стану с этим спорить. Да и я сам не был в школе таким уж круглым отличником. Я не помню, в каком году появился компас и даже в каком веке Испания стала христианской но то, что табак и кока родом из Америки, и что до сеньора Кристоболя Колона им в старом свете быть не полагается, знаю даже я. «Ну раз знаешь, ты не безнадежен», — успокоил я его. «Ну откуда и кто?» «Откуда, нам с тобой никто не скажет. А вот кто, мне сильно кажется, что мы с тобой его знаем». «Я имею в виду перевозчиков, моряков, а не хозяев». «Это я понял. Думаю, что это наш старый знакомый Акабал». «Основание. Помнишь, когда мы сплавлялись на его судне вниз по реке из Кордубы? Меня все время тянуло курить, и я постоянно дымил, как паровоз. Да, было дело. Меня тоже тянуло сильнее обычного. Хочешь сказать, что на корабле перевозили табак, и он пропах им? Тогда почему не курили матросы? А у них нет привычки курить, и их запах табака не дразнит. Я другое дело, заядлый курильщик как-никак». А еще вспомни нашу самую первую встречу с Акабалом на берегу моря. Я тогда закурил трубку после еды, и он как-то уж очень заинтересованно разглядывал мою трубку, но старался не показать виду. Да, это я тоже заметил. Похоже, ты все-таки прав, хоть это и представляется невероятным. А что тут невероятного? Викинги пересекли Северную Атлантику через три столетия после начала своего мореплавания. А финикийцы уже почти тысячелетия назад, 900 лет, если точнее, достигли Гибралтара. Хотя вот прикинь, хрен к носу, где та финикия, а где тот Гибралтар? И после этого за 9 столетий Атлантику не пересечь? Ну, может быть, ты и прав. Но это же не приближает нас к ответу на вопрос нашего работодателя. Если бы табак и кокаин использовались в Средиземноморье широко, это было бы известно и не составляло бы тайны. А вот нелегальные поставки куда-то... гм. Я, конечно, полицейский, но я патрульный, а не из наркополиции. Без картотеки и агентурных данных я даже не представляю, как к этому подступиться. Не напрасно ли ты согласился заняться этим вопросом? Да не парься ты так, осклабился я. Я знаю, куда идут эти табак и наркота. Ты выбрал не самый удачный момент для шуток. Никаких шуток. В натуре знаю. В Египет. Откуда такие сведения? Откуда, откуда? Книги для этого желательно читать, а не только кроссворды в журналах с яркой обложкой разгадывать. В египетских мумиях обнаружены частицы табака, а в их волосах следы никотина и кокаина. Открытие довольно скандальное, сам ведь понимаешь, поэтому широко не обнародуется, но и не секретится наглухо. После того, как я прочитал об этом в научно-популярной книжке, нашел кучу подтверждений и в интернете. — Наркоши эти египтяне самые натуральные. — Ну, так уж прямо и наркоши. — А кто они? — Ну, тогда и мы с тобой тоже наркоши. Мы же тоже курим. — Так ты ж не равняй никотин с кокаином. — А почему бы и нет? — Кокаин является сильным наркотиком только в высокой концентрации. Если выделить его из листьев коки в чистом виде, тогда да. Но для этого нужен спирт или бензин, которых античный мир не знает. А в самих листьях его крепость примерно как у чая или кофе. Отжимание листьев коки или питья их отвара наркоманом не станешь. А от курения? Кокаин не курят, он разлагается при нагреве. Курят крэк, а это уже серьезная химическая переработка кокаина, для древних недоступная. Ну, тогда я рад за них, здоровее будут. А зачем тебе тогда отсрочка, если ты уже знаешь ответ? Доложил бы нашему нанимателю сразу и отличился бы. «А доказательства?» «По-настоящему отличится тот, кто их добудет. Мы с тобой готовы к командировке в Египет?» «Ну, гм «На каком языке ты собираешься там общаться с аборигенами?» «Турдитанским там точно никто не владеет, финикийским — единицы». «Разве? Финикея же рядом». «Самой финикии уже говорят больше по-гречески, в Египте тем более. Ну, естественно, я говорю только о верхушке» которые по карману дорогие импортные гм, ну пусть будут лекарства. Да, верно, Египет ведь уже эллинистический, а ты уверен, что мумии там все еще делают? И в римские времена еще будут делать, вплоть до победы христианства. А среди тех мумий, в которых никотин с кокаином обнаружили, парочка была как раз из нынешних, птолемеевских времен. То есть выходит, продолжают и эллинизированные египтяне табачок покуривать, и кокой баловаться. Вот когда подготовимся как следует, греческий подучим, а мне еще в гадысе переводчика обещал, тогда и раскроем карты. А чего ждать, если переводчик будет? Надо, чтобы мы египетских покупателей нашли, а не переводчик. Не ему, а нам, Арунти, должен быть обязан увеличением своих прибыли от заморской наркоты. Поспешишь — не вынешь и рыбку из пруда, а тише едешь — дело мастера боится. Зачем нам дарить благодарность начальства и достойную награду какому-то постороннему? Исследования Балабановой в начале 90-х, о которых я читал, конечно, критиковались в пух и прах, потому как все знают, что до Колумба ни табака, ни коки в Старом Свете не было и быть не могло. Но через некоторое время фрицы в Мюнхене, уже с другими мумиями, получили аналогичные результаты, а затем то же самое обнаружили и во вновь раскопанных мумиях в Нубии. Не все поголовно, но очень многие из достаточно богатеньких для посмертного бальзамирования покойничков употребляли при жизни в том или ином виде, не по тем временам старому свету, американский табачок с кокой. И если никотин еще можно объяснить какой-то местной растительностью, той же крапивой хотя бы, которую мы и сами добавляем в свое суррогатное курево, то как быть с табачным жучком и частицами табака внутри мумий под слоем бальзамировочной смолы? И как быть с кокаином в волосах, означенных мумий, ни в какой растительности Старого Света так и не обнаруженным? Его доколумбовые связи с Америкой – это вопрос веры. Одни верят в то, что такие контакты были, другие – в то, что их не было. У обеих точек зрения, если вынести за скобки ангажированных неадекватов и рассматривать лишь нормальных, вменяемых последователей, аргументация приличная. Но помимо нее мы с Хренио как-то не жалуемся и на собственное зрение. А видели мы с ним сегодня одно и то же. Версия о привозе из-за Атлантики образцов специально для того, чтобы разыграть нас двоих, нормальной и вменяемой нам почему-то не представляется.